цена 10. Хогвартс, кабинет директора. Драко, Джинни и Гарри стоят за Скорпиусом и Альбусом. Вид у парочки несчастный. Профессор Малгонгол кипит от гнева. Профессор Малгонгол. Итак, внесем ясность. Вы в нарушении всех правил спрыгнули с Хогвартс-экспресса, вы проникли в Министерство магии и обокрали его. Вы по собственному почину изменили время, что привело к исчезновению двух человек. Альбус. Мы согласны, что это было необдуманно. Профессор МакГонагол. И вашей реакции на исчезновение Хьюго и Розы Грейнджер Уизли стало очередное путешествие в прошлое, причем на сей раз вместо двоих вы уничтожили огромное количество людей, в том числе собственного отца». А по ходу дела возродили самого худшего из всех чародеев когда-либо поднимавших палочку и отдали мир во власть темной магии сухо вы правы мистер поттер это было необдуманно вы хотя бы осознаете насколько глупо вы себя вели скорпиус да профессор альбус медлит он смотрит на гарри альбус да гарри профессор позвольте мне «Профессор МакГонагл. Не позволю. Как родители вы вправе делать, что пожелаете, но это моя школа и мои ученики, и я выберу для них то наказание, которое сочту нужным». «Драко». «Что ж, это справедливо». Гарри смотрит на Джинни и так качает головой. «Профессор МакГонагл. Мне следовало бы исключить вас, однако», взглянув на Гарри, «с учетом всех обстоятельств, Полагаю, что будет безопаснее оставить вас под моим присмотром. Я запрещаю вам покидать школу. Ну, скажем, до конца текущего года. Рождество для вас отменяется. Про экскурсии в Хоксмит можете забыть навсегда. И это только начало. Вдруг врывается Гермиона. Она полна решимости и энергии. Гермиона. Что я пропустила? Профессор МакГонагал. Негодующе. Перед тем, как войти в комнату, полагается стучать. Гермиона Грейнджер. Может быть, вы пропустили урок хороших манер? Гермиона осознает, что вела себя невежливо. Гермиона. Простите, профессор МакГонагл. Если бы я могла как следует наказать и вас, министр, я не применула бы это сделать. Утаить маховик времени? Какая несусветная глупость! Гермиона. В свое оправдание, профессор МакГонагл. Да еще спрятать его не куда-нибудь, а в книжный шкаф. «Это просто совом на смех!» — Гермиона. «Минерва!» — набирает в грудь воздуху. «Профессор МакГонагалл!» «Профессор МакГонагалл!» «Ваши дети перестали существовать!» Гермионе нечего ответить на это. «И это случилось в моей школе при моем руководстве!» «После всего, что сделал Дамблдор, я не смогла бы простить себя!» Гермиона. «Я знаю. Профессор МакГонагалл, взяв себя в руки, спокойно». «Ваш замысел спасти Седрика был благороден, хоть и ошибочен. Судя по всему, ты проявил мужество, Скорпиус. И ты тоже, Альбус. Однако урок, который не всегда принимал во внимание даже твой отец, состоит в том, что мужество не искупает глупости. Нельзя приниматься за дело, не подумав о возможных последствиях. Мир под властью Волан-де-Морта это... Скорпиус. Ужасный мир. Профессор МакГонагалл. «Вы еще так юны!» – обводят взглядом Гарри, Драко, Джинни и Гермиону. «Вы все еще так юны! Вы не представляете себе, в какую тьму могут ввергнуть магические войны! Вы поступили безрассудно по отношению к тому миру, ради создания и укрепления которого принесли такие гигантские жертвы многие из наших общих друзей!» «Альбус». «Да, профессор». «Скорпиус». «Да, профессор». «Профессор МакГонагл». «Ну ладно. Уходите. Все вы, вступайте отсюда. И найдите мне этот маховик времени».